Я открыл глаза с тем странным ощущением, какое бывает, если просыпаешься в купе мчащегося поезда под колесный перестук. За окном совершенно незнакомая местность, в стаканах темный безвкусный дорожный чай, а на сердце тянущая командировочная тоска. Впрочем, я запутался. У меня должно быть радостное настроение человека, возвращающегося домой, в Москву. В Москву! как все-таки мы нескладно живем. Утром плетемся на постылую работу, вечером торопимся к нелюбимой женщине, а потом ищем счастье в официальной таблице выигрышей и ворчим, что лотерея — сплошной обман. Но что ни говори, а мне нравилось быть учителем. Взять хотя бы мой девятый класс. Это же настоящие миниатюры человечества, действующая модель Вселенной — разбегающиеся при малейшей попытке наставничества. А все-таки письмо они мне отдадут, принесут на легендарном блюдечке с пресловутой голубой каемочкой. Это будет мой прощальный выход, и он покажет, какого перспективного учителя теряет мировая педагогика. Делая зарядку, что случается со мной чрезвычайно редко, я прикидывал, как войду в класс и ровным, бесстрастным голосом спрошу. «Ну что?» Будем проводить собрание с президиумом или просто поговорим по душам? А когда коллективка будет лежать передо мной на столе, я попрощаюсь с ребятами и заверю, что роман Пустырёва мы все равно обязательно найдем. И ещё напоследок нужно замириться с шефом-координатором. Вчерашний разговор с Лёшей — нелепая ошибка, недостойная взрослого человека, воображающего себя воспитателем. Вперед, за орденами!» — как говаривает военрук Жилин, отправляя кого-нибудь в учительскую за журналом. Внизу, возле почтовых ящиков, две полупроснувшиеся соседки ругали советскую действительность за то, что ДЭС собирается на месяц отключить горячую воду. Надуманная проблема. Холод, голод, тренинг обеспечивает активное бодрое долголетие. Среди свежих, еще пачкающихся, типографской краской газет я обнаружил заказное письмо от Елены Викентьевны «Анучин Ферман». Рядом с моей каллиграфически выведенной фамилией в скобках значилось «лично». Я торопился на встречу с Челышевым и читать письмо на бегу не стал. На автобусной остановке собралась толпа. Люди тратили бесценную трудовую энергию, штурмуя узкие двери муниципального транспорта. В автобус я попал только благодаря тому, что... Разбитной мужичок, прощально затянувшись сигаретой, весело попросил граждан-пассажиров сделать глубокий выдох. В конце концов, место нашлось всем, и надежно стиснутый попутчиками я поехал к метро. Можно было бы говорить о небывалой сплоченности, даже спрессованности нашего недолговечного пассажирского коллектива, если б не скандал, разгоревшийся в душной утробе автобуса, которую немногословный водитель романтично именовал салоном. Квадратный пожилой дядя проторил путь к сиденьям для инвалидов с детьми и потребовал, чтобы щуплый парень, почти мальчишка, очистил посадочное место согласно правилам поведения в городском транспорте. Сидящий не отрывался от газеты и являл пример мучительного спокойствия. «Ухо мне ведет, хамло! Встань, тебе говорят!» «Мы его сейчас поднимем», — сопереживал пассажирский коллектив. «Я фронтовик». Я за него сосунка кровь проливал, — гневался полнокровный ветеран, и его лицо набухало праведной лиловостью. И я, фронтовик, зло ответил парень и начал комкать газету. Еще издевается. Высадить его к чертовой матери. Шпана! — шумело общество попутчиков. У меня два ранения, — хлопал себя по бокам участник войны. А у меня ноги нет. Сидящий поднял на нас бессмысленные от ненависти глаза. Совести у тебя нет. Погодите, ребята, может, он из Афгана? Удостоверение покажи, зашумели вокруг. "Натя, смотрите! крикнул парень и вырвал из нагрудного кармана обернутую целлофаном книжечку. Садись, деловой, какая-то женщина освободила ветерану место, переместив две здоровенные хозяйственные сумки, совершенно необъяснимые в такую раннюю домагазинную пору. В очередях из-за них не достаишься. Фронтовики. «Как вы можете так говорить?» — воскликнула молоденькая пассажирка. «Как вам не стыдно?» Пожилой, добившись своего тяжелого сопя, уселся, установил на коленях обшарпанный чемоданчик и уткнулся в окно. А коллектив тем временем переключился на женщину с сумками. «Весь универсам скупил, а я от этих приезжих не стало. После работы идешь, прилавки пустые». Ветеран понуро глядел сквозь стекло, потом обернулся и проговорил. «Извини, молодой человек». Я не знал. Ладно, отходчиво сказал парень. Почти каждый день привязываются. Привык. В метро я смог наконец разорвать конверт и прочитать письмо. Уважаемый Андрей Михайлович, наверное, вас удивила приписка лично. Дело в том, что я сначала вообще полагала обойтись без этих тяжких подробностей, не хотела омрачать вашу радостную цель и рассказать о том зле, с которым новые поколения... «Верю, никогда не столкнуться. Я пишу вам лично, потому что вы педагог, воспитатель и обязаны знать все без утайки. Роман Коля Пустырева вы не найдете никогда. Он сам своими руками в моем присутствии сжег рукопись, оба экземпляра. Николая оклеветали. Один негодяй, он уже умер, и я не хочу повторять его черного имени, написал донос, в котором называл Колен роман, оклепом на нашу действительность, на нашу жизнь, становившуюся все лучше и веселей. Особенно больно то, что я оказалась невольной причиной этой подлости. Мы были очень близки с Николаем Ивановичем, а тот негодяй надеялся избавиться от соперника. Потом, много лет спустя, он объяснил свою роковую ошибку политической близорукостью и безумной любовью ко мне. Кровь леденеет, когда понимаешь, от каких ничтожеств порой зависит судьба талантливого и поэтому беззащитного человека. Колю уволили из школы, исключили из комсомола, а после разговора со следователем он сжег рукопись, искренне считая, что роман был ошибкой. Когда Колю записали в ополчение, он радовался и считал, что его простили и дали право искупить вину на поле боя. Теперь наша мудрая партия жестко судила тогдашние перегибы. И мы понимаем, никакой ошибки не было. «Останься, Коля, в живых», Он бы обязательно восстановил свое произведение. Память у него была блестящая. Андрей Михайлович, прошу вас, постарайтесь отвлечь ребят от поисков романа. Пусть на всю жизнь их мысли о Николае Ивановиче Пустыреве останутся незамутненными, радостными, светлыми. Это будет наш с вами разговор доброты, наша святая ложь. Простите меня. Е. Анучина Ферман. Вот и все, понял я. И оставшуюся часть пути тупо рассматривал не проснувшиеся лица пассажиров. По скверику вокруг не обустроенные еще клумбы, поглядывая на часы, прогуливался аккуратно причесный, гладко выбритый, строго одетый Юрий Александрович Челышев. Весь его президиумный вид совершенно не вязался с запущенным островком озеленения, дожидавшимся очередного субботника. «Простите бога ради», — взмолился я. «Транспорт подвел». «Ничего-ничего», — успокоил Челышев. «Бывает. Утренние пробки у светофоров подолгу стоять приходится. Конечно, хотелось бы пообщаться основательно, но я функционер, человек подневольный, живу по графику. Впрочем, у вас тоже жесткое расписание. Давайте к делу». Юрий Александрович говорил, потупив взгляд, и лишь в тех местах, каким придавал особое значение, он поднимал глаза и пронизывал собеседника. «Слушаю вас внимательно рассеянно», — отозвался я. «Андрей Михайлович», — потупив очи долу, — начал он. «Не стану скрывать, меня очень беспокоит случай рукоприкладства в вашем классе. По моим данным, информация пошла очень высоко, и разбираться будут серьезно». «А стоит ли серьезно разбираться в досадной нелепости?» — пожал я плечами. «Досадная нелепость? Возможно», — Челышев говорил медленно и вдумчиво, словно двигал шахматные фигуры. Но должностные лица обычно употребляют более точные формулировки. В ходе работы комиссии факты подтвердились или не подтвердились. Думаю, вам, как классному руководителю, придется давать объяснения на самых высоких уровнях. Так вот, я бы хотел, я бы просил, чтобы имя моей дочери в ваших версиях не фигурировало. Сказав это, Юрий Александрович поднял глаза и посмотрел на меня долгим взглядом. Не волнуйтесь. — успокоил я. — Вика не виновата, по крайней мере, прямо не виновата. — Не прямо, ни косвенно, — напористо уточнил Челышев. — На нашем знамени не должно быть ни одного пятна. У Вики впереди очень непростой институт. — Интересно, какой? — Боюсь сглазить. — Ну, хотя бы в общих чертах. — В общих чертах зарубежная экономика. — Что вы говорите? — «По-моему, Вика больше интересуется Киребеевым, чем зарубежной экономикой», — не удержался я. «Несущественно. Обыкновенные девичье любопытство. Немного поднадоели чистенькие мальчики из нашей среды. Я с ней серьезно поговорил. Не волнуйтесь, мы с женой внимательно следим за кругом ее общения». «Ну, разумеется», — согласился я. «Сначала круг общения, потом наша среда, а там, глядишь, и наша каста». — Все-таки, Андрей Михайлович, — официально рассмеялся Челышев, — у вас мышление фельгетониста. Но я не вижу ничего плохого, если семья помогает обществу готовить дельного работника, а наследственность пока еще никто не отменял, и генетику продажной девкой империализма, извините, давно не называют. Вы ведь тоже недолго поучительствовали. В журнал уходите? Юрий Александрович проговорил это вопросительно, но поглядел на меня строго и утвердительно. «Вопрос решается?» — туманно ответил я. «Вопросы сами не решаются, их решают положительно или отрицательно. Скажите, Юрий Александрович, — с невинным участием спросил я, — почему вы перевели Вику из спецшколы? Об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз», — отозвался Челышев и, дружелюбно глядя мне в глаза, протянул руку. «Кстати, Вика бредит вашим Пустыревым. Давайте-ка подумаем и подключим Центральный совет». «Не стоит», — ответил я. Он уходил по переулку мелким коридорным шагом, а на перекрестке его подхватила черная «Волга». Наверное, из окон этой служебной машины мир выглядит как нагромождение фактического материала, не очень удачно подобранного к блестяще составленному отчету о ходе выполнения перспективного плана. В школьном вестибюле, обычно похожем на перрон некоего ребячего вокзала, было тихо и чинно. У дверей, как часовые, стояли дежурные с красными повязками на рукавах. Дети с гиканьем влетали в школу и резко осаживали. Вдоль вешалок прохаживалась грозная Клара Ивановна. «У нас месячник примерного поведения?» — спросил я. «Нет, у нас в гостях заведующая Рано», — значительно сообщила она. «Будет сидеть на уроках?» «Не предупреждали, пока он у директора». «Киребеев не появляется?» «Не видно». «Звоните матери на работу». «Есть. Разрешите выполнять?» — отчеканил я, поедая начальство глазами. Клара Ивановна холодно кивнула. «Наверное, я не нравлюсь ей ни как педагог, ни как мужчина». В учительской раздевалке я столкнулся с Полиной Викторовной. Она накладывала последние мазки на свой грим молодой девушки. «Как я вам завидую», — вздохнула Маневич, увидев меня в зеркале. «Журналистика — это настоящее творчество». «А педагогика?» Поденщина. На первом уроке в пятом классе я разбирал с ребятами главу одиссей на острове Циклопов. Они, замирая, следили, как хитроумный улис, выпутывается из сложной ситуации, и предлагали много других способов спасения вплоть до лазерного оружия. В духе времени я постарался не заострять их внимание на крепком божественно-сладком напитке, при помощи которого был усыплен одноглазый людоед. И все шло прекрасно, пока осведомленный Шибаев, не объяснил товарищам, что циклоп поймал кайф и вырубился. Во время уроков в класс заглянул заведующий Рано, эскортируемый Стасем и Кларой ванны Шумелин сделал успокаивающий жест, мол, не надо тревожиться, и, молча кивая, слушал доверительный шепот Фоменко. Они были похожи на врачей, совершающих утренний обход, и скорбно задержавшихся возле койки безнадежного больного. На перемене в учительской Евдокия Матвеевна, как обычно, разыскивала журнал, но разговаривала почему-то шепотом. Полина Викторовна убеждала непривычно томную аллу в том, что у нас производственные отношения давно заменены личными, судя по всему, речь шла о том, кому достанется в барениях вырванное урано высокое звание учителя-методиста, дающее 25 рублей прибавки к жалованию. Елена Павловна была элегически грустна, но при моем появлении. Надежды юноши питают, кажется, повеселело. Чугунков вручил мне обстоятельный список прогульщиков и пожаловался, что Володя Борин, поспорив с Бабакином, закинул гранату в открытое окно директора картонажной фабрики. Она упала на стол заседаний, и участники совещания, включая представителя райкома партии, на мгновение решили, будто граната настоящая. Случившаяся рядом Валя Раф тоже наябедничала на влюбленного Бабкина, и продолжает ходить в пионерскую комнату и дуть в горны. Борис Евсеевич собрался поведать о том, как в 1958 году в него втрескалась десятиклассница медалиска, но тут раздался звонок. На втором уроке, в шестом классе, меня ожидало радостное событие — посещение Клары Ивановны. Она уселась за последнюю парту и после каждого моего слова с недовольным видом делала пометки в блокноте. Честно говоря, плана урок у меня не было, я собирался быстренько отщелкать междометие и перейти к повторению. Перестраиваться пришлось на ходу. Получилось не «ах», но, по-моему, дети все-таки усвоили, что «ах» — это тоже междометие. Тимофей Свирин, оказавшийся за одним столом с суровым заучем, вел себя невообразимо примерно и постоянно поднимал руку, но только было непонятно, просится он к доске или просто чешет за ухом. Рисковать я не стал. На перемене, анализируя мою беспомощность, опрятенно обнаружила отсутствие плана, сообщила, что у меня плохо с дифференцированным подходом к ученикам, а в заключение порадовало мыслью, что педагогика — это профессия, а не сезонная халтура. Третий урок был в том же шестом классе. Я обнаружил, что оценок в журнале маловато и вызвал нескольких учеников читать наизусть «Смерть пионерки». Когда молодость повела в сабельный поход Тимофея Свирина, в кабинет заглянул за вхоз Шишлов и передал два распоряжения обязательно зайти в конце дня к директору и в понедельник пройти флюорографию. Потом я, как говорят, в армии, согласно программа рассказал ребятам о невезучем рыцаре печального образа, а в заключение объяснил, что имя донкихота стало нарицательным и теперь так называют честных, благородных, добрых и неудачливых людей». «Андрей Михайлович, а ваш Пустырев тоже был Дон Кихотом?» спросила Рита Короткова. «В известной степени», удивленно ответил я. «А можно мы вместе с девятым классом будем искать его роман?» — выпалила она, оглядываясь на товарищей. «Можно», — разрешил я и пощупал письмо. На перемене я дозвонился до Екатерины Николаевны Киребеевой, и получил взволнованное заверения, что ее сын и мой ученик каждое утро с портфелем уходит в школу. Теперь все понятно. У римлян имелись две специально уполномоченные богини, Этердука и Домидука. Первая сопровождала детей на занятия, вторая приводила их домой. Древним было хорошо. А как жить нам, учителям-атеистам, молиться Этердуке? Надо попробовать.